Непобедимая армия. Век завоеваний сильно переменил облик римской армии. В шесть первых веков римской истории у города, как и у прочих средиземноморских городов государств, была армия граждан-воинов. В рядах этой армии кто был побогаче, тот и лучше вооружен. Логично, что самые обеспеченные воины занимали место в первом ряду фаланги и больше всех рисковали быть убитыми. В обмен на то, что состоятельные слои отдавали обществу, укреплялось их политическое влияние. Ганнибал и Вторая Пуническая война нарушили эту зависимость. После колоссальных жертв, понесенных римлянами, им пришлось, чтобы организовать все более многочисленную армию, обращаться ко все более бедным слоям. Экспансионизм II века подкрепил эту тенденцию. Непрестанно, совершенствуя свои военные инструменты, Рим все больше опирался на солдат-пролетариев. В конце века консул Марий завершил этот процесс, сделав армию профессиональной. Об этом свидетельствует Салюсий, который писал. Марий сам набирал войска не по классам, как прежде, а случайно, по записи, отчего поступало более всего пролетариев, что получилось, считают одни, из-за недостатка записавшихся из высших классов, а другие из-за тщеславия консула, славы и успех которого были делом этих людей. Для человека, который хочет завоевать власть, бедные классы – самая подходящая опора. Для них ничто не ценно, так как у них ничего нет, и все кажется честно, что до этом хоть что-нибудь. Эти перемены были социально неизбежны. Война стала почти непрерывной и все более далекой. Так что крестьяне, граждане, солдаты уже не могли обрабатывать свои поля. Пока легионеры служили Риму, их семьям часто приходилось продавать землю. чтобы избавиться от нужды. Пользуясь этим, крупные землевладельцы составляли огромные латифундии Вернувшись к гражданской жизни, бывшие солдаты уже не могли ничего исправить. Обнищав, независимые мелкие землевладельцы, составлявшие основу республики, были вынуждены искать убежище в Риме, где жили подачками богатых покровителей. Для других же армия становилась самоцелью и настоящим ремеслом. Так оказалось, что в Риме где никогда прежде не было недостатка в гражданах, армия вдруг стала пролетарской и профессиональной. Благодаря этим переменам появилось множество полководцев, нередко удачливых, но прежде всего честолюбивых. Источником их силы были солдаты, пролетарии, завербованные на долгий срок и все более преданные своим победоносным начальникам, которым они давали титул императора. Для обогатившихся военной добычи солдат своими были их вожди, а не реакционный аристократический сенат. Они предпочитали иметь своими хозяевами властолюбцев, часто еще молодых. При опоре на легионеров-граждан, римляне могли также иметь союзные воинские части. Эти войска, набранные из уже покоренных народов, были своеобразной формой контрибуции. Одной из особенностей главной силы римлян было умение всегда включить свою среду вчерашних или позавчерашних побежденных. Волей или неволей, тем приходилось, тем приходилось откликаться на призыв Рима и все время давать ему пехотные и конные войска. На поле боя эти отряды должны были прикрывать фланги легиона, который всегда занимал центр боевого порядка. Поначалу верность союзников обеспечивалась только регулярным взятием в заложники сыновей знатных лиц. Затем, поход за походом, Через поколение или два вчерашние побежденные становились настоящими товарищами по оружию. Забыв прежние войны, союзники чаще всего проявляли великую верность в надежде привлечь к себе внимание властителей и рано или поздно поодиночке или всем вместе получить драгоценные гражданские права в самом могущественном государстве мира. Так, благодаря солдатам-гражданам, верным союзникам и дани побежденных уже больше ста лет, Ничто не могло и никто не мог противиться завоевательным амбициям Рима.